Глава 4. Знахарь тоже дар, спросил я. Да, весьма редкий и полезный. Как раз помогаю проявлять дары другим. Сами они порой формируются неохотно. Дары можно развивать. Как? В некоторых очень сильных монстрах мы зовём их эгелитой, есть жемчужины. красные и чёрные. Чем круче элитник, тем больше жемчужин. С помощью них можно прокачать свой дар. Просто съесть её, после чего дар заметно усилится. Можно качаться горохом. Его добыть проще, но и действует он слабее. Фу, гадость какая, скривилась Натаха. Это из монстра, как из раковины, надо выколупывать её. Да, они у них находятся в споровом мешке под затылком. К примеру, те, которые за вами гнались, таскались с собой только с параны. Из них мы делаем живчик». «Страшные они», — пожаловалась Наташка. «Поверь мне, девочка, это были самые безобидные существа. Бегуны только и умеют, что бегать и кусаться. Можно попросту их расстрелять. Цельтесь в голову». «Безобидные?» — вырвалось у меня. «Он металлическую крышу машины почти распорол». Есть намного опаснее. Те и танк также вскроют. Давайте еще пару слов о нашей экономике, а потом я посмотрю вас на возможные дары. Так вот у нас все просто. Кто не работает, тот не ест. Апостол Павел, кажется, в Библии сформулировал этот тезис. «На стабе есть чем заняться. Можно сидеть на стабе, чинить технику, оружие или варить борщи». Можно устраивать набеги на свежие кластеры, пополняя наши холодильники и боезапас. Можно охотиться на чудовища или уйти в стронги. И самое главное занятие в улье – это стараться не стать чьей-то добычей. Особо крутые, как выясняется, долго не живут. Что касается наших экономических отношений, то валюта здесь простая. В ходу спораны, из которых делают живчик – Дальше уже у более зрелых и мужественных монстров можно добыть горошины. Они меньше спорана по размеру, но сильнее. С помощью них можно прокачивать свой дар. Сразу много есть не стоит. Не помрёшь, но заблёёшь полстаба. После него идёт жемчек из элитников это те, которые могут пушку вокруг башни танка замотать. Из них падает чёрный жемчек и красный. Последний стоит как две чёрных. «Сто спаранов — десять гороха, или пять тысяч спаранов, или пятьсот гороха — одна чёрная жемчужина». «У нас нет этих горошин», — сказал я. «Мы всем новеньким выдаём по сто спаранов и десять горошин. Дальше зарабатываете уже сами, как, впрочем, и все остальные», — развела руками Вероника. «Поселим вас в общем бараке, у нас их два, мужской и женский». Не барак, а палаты, как в пионерском лагере. Собственно, это он и есть. Все, что вы видите вокруг бывший пионерский лагерь Орленок. Оружие у вас есть? Автомат и пистолет, — ответил медведь. Кое-что, остальное добудете в рейде. Наташа, садись сюда на табуретку и не двигайся. Вероника встала позади нее и, не касаясь волос руками, стала интенсивно водить ими вдоль головы. От лба к затылку. Мы с медведем напряженно наблюдали за Вероникой. Наташа закрыла глаза и, похоже, балдела. Вероника над чем-то задумалась, но спустя мгновение ее черты лица расслабились, и она сменила направление, теперь как бы сгребая песок от ушей к макушке. Так она делала минуты три, а потом в ход пошли круговые движения в районе темени, Через минуту она стряхнула с рук невидимые брызги и сделала шаг назад. Вставай, девочка, поздравляю тебя. У тебя дар сэнса, слабенький пока, но очень полезный. Ты сможешь вскоре издалека чувствовать монстров и людей, а также их настроение и частично даже мысли. Но это уже когда достаточно сильно разовьёшь его. Очень неплохо, не то что у меня в начале. Ну ты помнишь, Спасибо, Вероника. Мне кажется, я уже что-то чувствую. Она встала со табуретки и пошла наливать ещё кофе. Теперь ты медведь. Только осторожно, табуретку не раздави. С ним происходило то же самое. Минут 10 знахарка разгоняла невидимые волны, после чего заявила: "Тоже полезная штука. У тебя медведь суперскорость, которая впоследствии может вылиться в телепортацию". «Утром попробуешь пробежаться. При твоей массе и силе ты сам можешь гонять бегунов без оружия, на ходу отрывая им задницы». «Вот это по мне! Сила — это масса, умноженная на скорость. Вот ее-то мне и не хватало!» — удовлетворенно кивнул медведь. «Ну а теперь вы, гражданин в полосатой пижаме, прошу!» — она указала на табуретку. «Я сел, как и остальные, до меня». Лицо оказалось напротив чайника, начищенного до блеска, и я мог в отражении наблюдать за Вероникой. Она начала традиционно от лба к затылку, изредка касаясь руками моих волос. Странно, ни Наташу, ни Медведя она не гладила по голове. Может, это нужно для процедуры? Или я совсем дурак? «Блин! Да я ей тоже нравлюсь! Нифига себе!» Я как-то не задумывался раньше об этом. Всем остальные её предшественницам нравились деньги, и они, если и гладили волосы, то только отрабатывая гонорар. Тем не менее, меня клонило в сон. Я совершенно выпал из реальности и пришёл в себя только тогда, когда она тёрла мне мочки ушей. Проснулся Соня, ласково спросила Вероника. Вставай, монстр. Чего, чего? — поднялся я с табуретки, пошатываясь. — Того. Это совершенно новый дар. Я такого за целый год не видела. И, по-моему, никто не слышал о таком. Я не уверена, но ты сможешь пускать молнии. — Молнии? — Да, из ладоней. Электрические разряды. Своего рода ходячее оружие. Пушка. — Сильная? — Пока нет. Но если развить, то, вероятно, да. — Да. «Во всяком случае, очень полезная. Думаю, что уже сейчас ты можешь поджарить бегона. Надо будет утром попробовать. Я сама с тобой пойду посмотрю. Только тогда к вечеру, а то мне после смены выспаться надо». «Сутки трое?» — поинтересовался медведь. «Нет, что вы. Пару суток в месяц. У меня здесь своя клиника. Не в каждом стабе есть знахарь, и ко мне приходят минимум из четырех близлежащих». Ну и свои понятное дело. То есть сейчас просто покимарить тебе нельзя, сочкануть немного, спросил я. Ну что ты, нет? И не то, что меня потом кто-то отругает. Я отношусь к работе серьёзно. Мы здесь не на зарплате. А я бы поспал, утро не задалось, потом весь день убегали от этих уродов. Представляю, я бы мог открыть соседнюю комнату, там два топчина, но «И кто-то один здесь может лечь», — она показала на диван. «Я останусь», — сказал я по-быстрому, пока прапорщик не решил остаться. Он, наверное, храпит ужасно. Медведь и Наташа легли в соседней комнате. Вероника выключила верхний свет, оставив только свою лампу. Вытащив из шкафа плед, дала его мне. Сапоги снимать я не решился. Боюсь, что после такого живых в комнате не останется». Так и лёг, свесив ноги с дивана. Подушки не было, и я примастился на подлокотники. Минуту назад мне казалось, что я смогу проспать два дня. Но как только я улёгся, сон пропал. Пролежал так минут десять, я сел на диване. Вероника что-то читала, сидя за столом. «Выспался?» — удивилась она. «Сон как рукой сняло. У меня в голове бардак полный творится». Это после живчика. Пока не привыкнешь, бегаешь как под стимулятором. На третьи сутки привыкаешь и входишь в обычный ритм. Твои там тоже не бось ворочаются, как кофе крепкий с привычки выпить перед сном. Понятно, ладони чешутся к чему бы это. Я посмотрел на свои руки и вспомнил старый анекдот. Нет волос вроде ещё нет, что-то другое. Вытяни ко руку, скомандовала она. И вышла из-за стола и села рядом. От неё пахло фиалками. Хорошо, что я не снял сапоги, носок-то у меня нет, а там запах такой будет, что фиалка сразу в окно выпрыгнет. А теперь тебе надо придумать свой собственный спусковой механизм. Как это? Надо что-либо представить, и тогда как только ты вызовешь это в своей памяти, сработает выброс электричества. Сам по себе выстрел не произойдет, например, какой-то звук или движение. Я вспомнил, как пытался зажечь газовую плиту, будучи сильно пьяным. Включил конфорку и принялся отчиркать спичками, которые никак не хотели зажигаться. Коробок промок или руки у меня выросли из... Потом, как ухнуло, я остался без бровей и с опаленным кончиком носа. С него еще смешно слазила кожа. Как только я вспомнил огненный шар, поднявшийся от плиты между моими пальцами со звуком разрываемой бумаги, проскочили несколько маленьких ветвистых молний. Запахло озоном. «Ну вот, это уже успех. Подожди, я гляну кое-что. Сиди так». Она снова простерла над моей головой руки, только теперь она запустила их прямо ко мне в волосы, Меня пронзила волна электричества от макушки до пяток, и я, не отдавая себе отчёт, повернулся к ней, наровя поцеловать её в губы. Она удержала мою голову от такого необдуманного поступка и глянула прямо мне в глаза. "Ну-ну, пациент вы ещё очень слабый для подобных упражнений", сказала она, улыбаясь. "И потом, у меня уже есть парень. Будет два" сморозил я и представьте себе покраснел я покраснел человек отправленный на пожизненное покраснел жуть а потом 3 4 5 нет я девушка порядочная только один даже завидую немного твоему парню ничего я всё понимаю забыла предупредить после живчика лебеда тоже повышенная больной Я больной, пока не совсем здоровый, но я помогу тебе. И кто же он твой суженый Ряженый? Главный здесь Матвей. Не советую тебе с ним связываться, предупредила она меня, выдохнув слова почти в самое ухо. Ай, боюсь, боюсь. Ты же про меня ничего не знаешь. Ну так расскажи. Не знаю, чего у них там с этим Матвеем, но заводит-то на меня с полуоборота. Подсев ко мне ближе, она чуть не довела меня до бешенства. «Мне тридцать два года. Жил и родился в Москве. Родители – врачи. Отец – профессор, а я – разгильдяй. Всегда таким был, как себя помню. Четырнадцать лет чуть не угодил в колонию, сильно избив двух пацанов. Я занимался боксом с восьми лет», – пояснил я. «Но папаня заплатил, и от меня отстали». После школы пошел в ПТУ на злородителя. «Ну, ты знаешь, подростки, если чего втемяши да в голову, то хоть стой, хоть падай». Она кивнула, слушая меня. Ей и правда был интересен этот бред, что я несу. Говорил ты, что было на самом деле, то есть правду. Но кому это может быть интересно, кроме меня? Ей? Но у нее же Матвей? Или он немного прокис? Чего замолчал? «А, да». Так вот, ПТУ стал радиомонтажником, представляешь, четвёртого разряда, научился пить спирт и ничего не делать. Затем армия. У меня плоскостопие, это не задача. Так меня отправили в стройбат в Братск. Это Сибирь, прикинь? Я знаю, я в этом городе родилась, улыбнулась она. Вот эта встреча. Короче, мне там очень пригодился бокс. Узнал много интересных слов и вышел оттуда уже законченным циником. «Представляю!» – она звонко рассмеялась. «Как ты докатился до тюрьмы?» «Рэкет, грабеж, вооруженные нападения!» Коротенько обрисовал я ситуацию. «О-о-о!» Она взглянула на меня другими глазами, невольно проведя изящной рукой по своей косе. «Тебе у нас понравится. Мы почти каждый день этим занимаемся». В натуре, зуб даю, показала она свои ровненькие белые зубки, и мы опять рассмеялись. Вот ведь странная какая штука. Ещё день назад я прощался с жизнью, осознавая, что отныне буду грызть решётку до самой смерти, а здесь такой поворот. И многих ты убил? вдруг серьёзно спросила она. Ни одного, честно, клянусь, пока ни одного. Подставили, можно так сказать. Почему-то я верю тебе. Ты не забудь, я ведь знахарь, они не только правят дары, но и могут прочитать мысли. Мои тоже на твоей похотливой роже, а не красной краской нарисованы. Вот такими буквами. Что, правда? Ага. Слушай, со мной творится что-то, даже не знаю, как сказать, замялся я. Как врачу всё как есть. У меня палец растёт. Чего? На ноге у меня палец, хмм, отрезали, короче, но я чувствую, что он вот прямо сейчас растёт. Или я сошёл с ума? Нет, не сошёл, давай посмотрю. Да я, понимаешь, без носок, там запах такой бр. Брось, ты таких запахов здесь нанюхаешься, что твои не мытые ноги сойдут за Chanel номер 5. Я осторожно снял сапог, предвкушая увидеть кровавое месиво, но вместо этого на меня смотрел почти целый, без ногтя ещё большой палец ноги. Малыш, а надо трос до пальца расти быстрее, к утру будешь как новый. Забыла рассказать, в улье иммунные получают бешеную регенерацию. Голову ты себе новую, конечно, не отрастишь, а вот палец, руку или даже ногу можно. Как ты говоришь, потерял палец в бутырке. Соседи по камере откусили. Шутишь, что ли? Засмеялся я: "Нет, опера". Ну, по хим судья. Давай продолжим. Ты выбрал спусковой механизм. Он тебе понадобится на первых порах, потом уже станет получаться, когда это захочешь, то есть по мысленному приказу. Теперь ты должен захотеть пустить молнию. Давай, пробуй. Я посмотрел на свои руки, встал с дивана, встряхнув ими и направил ладони к стене. Представил взрывающийся газ, защепал кончики пальцев, но больше ничего не произошло. Ещё раз, опять безрезультатно. Силу-то я чувствовал, но в вот эту сторону её в цель не получалось. Вероника, видимо, и подтуги тоже встала с дивана и встала за спиной. Давай так. Взяла меня за руку в районе локтя и прижалась ко мне всем телом. И тут меня прорвало. Представив, что у стены стоит Матвей, я выдал пару мегаватт электричества. С моих ладоней сорвался толстый жгут и со свистом врезался в стену, оставив на ней чёрные брызги. Вероника подоштак в стене и провела по ней рукой. Силён таким зарядом можно уложить бегуна сразу. А что будет дальше? Так. А что ты представил? Ну, Кались. Матвея улыбнулся я. Так ты же его ещё не видел, смутилась она. Я промолчал. Ладно, светает. Кофе будешь? Обед 2:00. Что это такое? Наташа стояла около местного трактира и читала, что было написано на грифельной доске мелом. Утром, когда закончилось дежурство Вероники, мы отправились вставать на довольствие. Мне авансом даже подобрали осенний камуфляжный комплект. Хорошие берцы, скорее всего, штатовские. Где они берут-то их здесь? И на выбор, помповое или автомат. Я взял помповое ружье». Судя по повадкам тех монстров, двигались они быстро, нападали внезапно. Целиться будет некогда. После того, как мы разместились в палатах, решили пройтись по лагерю. К тому же нам надо было найти Феликса, который подыщет нам работёнку. Ноги нас сами привели в местную столовку. Тем более, что я издалека видел, как туда зашла Вероника с каким-то мужиком. Неужели Матвей Я просто горел желанием с ним познакомиться. Интересно, как отнесутся к тому, что я его сожгу в пепел. Наверное, расстроятся. Форсировать события пока не стоило, но как хороша эта чертовка. Я, похоже, начинаю понимать выражение сошёл с ума от любви. Два спорана раздалось у нас за спиной. Мы оглянулись, я и не заметил, как он подошёл. А это говорило о многом. Щуплый мужичок с козлиной бородой, чем-то напомнивший мне по кадрам кинохроники всесоюзного старосту товарища Калинина, но не такой старый. «Недорого», — заметил медведь. «Вы еще не забудьте два наживчик, молодой человек, и еще два вечера расслабиться за бокалом игристого». «Шампанское? Фига не зажигают!» Самогон, юноша, кто будет пить эту гадость? Игристый самогон? переспросил медведь, перебирая в памяти свою обширную винную карту. Он самый? И сколько же в нём градусов? С опаской спросил прапорщик. Как положено почти 90. Первак же. Козлобородый хитро ухмыльнулся, в бороду и подмигнул нам. Наташа, тебе это точно нельзя. успокоил, готовую завязать девушку. "А чего же такая дискриминация? У нас и девушки часто его заказывают. Как звать-то вас, дедушка?" спросил я, чтобы хоть как-то прекратить это глумление над личностью. Видно было же, что старикан специально крутит нам пейсы. Кто будет смаковать первак? Да и зачем он с таким градусом? Упасть замертво, что ли, после работы? — Феликс, внучок, просто Феликс, если угодно, Дзержинский, но это уже прозвище, — снял воображаемый цилиндр незнакомец. — А нас к вам отправили, — вспомнила Наташа. — Знаю, я сам решил вас найти. Как желаете, отобедать сперва, потом дела или обедать и заодно поговорить о делах? — Второе, — заявил медведь. Мы сели в самый дальний угол, причём я занял максимально удобное место в углу спиной к стене, таким образом я видел весь трактир. Столы были четырёхместные, но легко собирались в ряды для торжеств, свадеб, похороны, просто пятницы. Также имелась стойка с подвешенными кверху ногами бокалами, бар имел богатый ассортимент выпивки, как я успел заметить. Не в каждом ресторане такое найдёшь, а здесь было непонятно, надо будет задать вопрос, сделал я себе зарубку в памяти. Также в трактире имелась музыка. Мощные колонки сейчас выдавали какой-то релакс, но я был просто уверен, что в коллекции есть что-нибудь и пожёстче. За стойкой стоял бармен, весь сплошь покрытый наколками, за некоторые из них можно было запросто сыграть в петушатню. Товарищ прапорщик не даст соврать. У меня наколок, к примеру, вообще не было. Соломонович предлагал набить пороп перстни, типа заслужил, но не успел. Примерно по центру вдвоём за столом сидела Вероника и с ней какой-то крендель. на мой вкус слишком слащав. Ну, знаете, есть такие мальчики-одуванчики с проборчиком и тщательно выстриженной бородой а-ля интеллигент. Он что-то ей тихо рассказывал, она его молча слушала, уплетая солянку. «Солянка! Хочу! Человек, две солянки!»